Глава шестьдесят четвёртая. «Долгая ночь». «Что?» Я открыла глаза и начала их тереть с просонья, не понимая, где я. «Почему передо мной смеющийся и одновременно озабоченное лицо графа, и что ему надо?» «Дрозданелла идёт». «Я-то не против, если она тебя здесь застанет, но, боюсь, тебе это не понравится». «Тут и я услышала чьи-то шаги и игривая». Антуан! У богиня! Я вскочила и еле удержалась на ногах от резкого движения. Куда? Граф кивнул на оконную гардину и сам помог меня туда упрятать. У него-то получилось шустрее и проворнее. Я ухватилась за штору в попытке удержаться на ногах. С одной стороны, спать хотелось невыносимо. С другой стороны, то, что происходило в спальне графа, было так интересно, что вскоре весь мой сон сдуло как ветром. Антуан? Антуан, ты спишь, дорогой? Мои глаза привыкали к темноте, и я видела, как Дразданелла плюхнулась на кровать графа и стала ползать по ней и шарить руками в поисках графа. Антуан? Ты где? растерянно пробормотала она. Я здесь, Дразданелла. Граф отошёл на несколько шагов от шторы, за которой я пряталась, прикрывая меня спиной. Почему ты не в кровати? обиженно спросила Дрозданелла. Не спалось? Что ты тут делаешь, Дрозданелла? строгим голосом спросил граф. Мне тоже что-то не спалось. Ночь такая душная, жаркая. Дрозданелла в довольно открытом, мало что скрывающем пиньяре разлеглась на кровати графа, приняв соблазнительную позу. И ты решила разбудить меня, чтобы я тоже не спал? с насмешкой спросил граф. Да, эта ночь не для сна. Тем более, когда мы так близки друг к другу, и я вижу, что ты тоже не мог уснуть, но совсем по другой причине. Дразданелла. По какой же? Поделись со мной, Антуан. Рабочие моменты, бессонница, не думаю, что тебе будет интересно. Тогда иди сюда, и мы спасём друг друга от бессонницы. Ты уложишь меня спать? С сарказмом спросил граф. Да, уложу, и грива похлопала по месту рядом с собой Дразданелла. Иди ко мне, дорогой. Не знаю, что ты опять надумал, но слезь, пожалуйста, с моей постели. Пойдём я, провожу тебя до комнаты. Граф решительно направился к ней, подхватил с кровати подруги и поставил на пол. Дразданелла хотела было задушить его в своих объятиях, но он держал её на расстоянии вытянутых рук. А они, как я уже говорила, у него были длинные Она всё же пыталась дотянуться до него. Я еле сдерживала смех, наблюдая эту забавную сцену. Однако надо было спасать графа, а заодно и себя. Долго мне ещё здесь стоять. До Радонаэлы не собиралась покидать спальню графа по собственной воле. Около окна стоял цветок в кадки. Окно было слегка приоткрыто, и горшок бы туда не пролез. Значит, надо как-то открыть окно. Воспользовавшись звуками борьбы, когда Дрозданелла всхлипнула то ли от страсти, то ли от досады, я открыла раму. Звуки в спальне затихли. «Ты слышал?» — насторожилась Дрозданелла. «Что?» — спросил граф. Я скинула цветок, и за окном раздался хлопок упавшего предмета и разбившегося горшка. «Теперь слышу», — сказал граф. Дрозданелла хотела было ринуться к окну, посмотреть, что происходит. «То есть?» Но граф быстро сориентировался и удержал ее. «Это воры пытаются залезть в мой кабинет. Там на подоконнике стоял цветок. Пойдем посмотрим». Он потянул упирающуюся Дрозданеллу к выходу. «О, боги, Антуан! Воры! Может, позвать слуг? А я что, с мелким воришкой сам не справлюсь? Ты просто постоишь рядом за моей спиной в коридоре. Уверен, он уже убежал, испугавшись шума. Он подхватил её под локоть и прытко потащил вон из своих покоев. Уф. Я подождала, пока шаги и голоса стихнут, и выползла из-за гардины. Прислушалась. Тихо. Убезвучно, крадучись, выбралась из спальни, осторожно приоткрыла дверь в коридор, никого. Тишина. Я юркнула в щелку, закрыла дверь апартаментов графа и быстрым шагом направилась к лестнице. Но не успела. И своей, то есть из комнаты графини вышла Дразданелла. Как я потом узнала, она решила зайти, накинуть на себя что-нибудь, а не ходить в неглиже. Вдруг всё-таки придётся звать на помощь слуг. Им уставилась она на меня. Доброй ночи, мил Дразданелла. Что ты делала в графских покоях? Отпираться не было смысла. Я стояла ещё в правом крыле, где располагались комнаты графа Я услышала какой-то шум, испугалась, подумала, что возможно это воры, и побежала будить графа. Иммо, вы не могли услышать это из своей комнаты? И уже так быстро вернулись? Так я обегом удостоверилась, что графа нет, и решила спуститься вниз. Дразданелла подозрительно сверлила меня взглядом прищуренных глаз. А помыла не слышала? Нет. Тут поднялся граф. Дразданелла: "Ложная тревога". «Похоже, это птицы что-то скинули с крыши. Завтра дам задание Бурумбусу посмотреть, так что можешь спокойно идти спать». Тут граф заметил меня. «Има?» — вопросительно поднял он бровь. «Что она делала в твоих покоях?» Быстро, не давая времени мне объясниться, спросила Дрозданелла. «Я уже сказала, — встряла я. А я не поверила». Ты не могла из той комнаты, где должна находиться, услышать этот шум. Ее окна выходят на другую сторону. Ну ладно, признаюсь. Тяжело вздохнула я. Графи Дрозданелла с интересом на меня уставились. Я сегодня загуляла и вернулась поздно. Двери были уже закрыты. Мне не хотелось будить весь дом. Нельзя, чтобы девочки видели меня в таком состоянии. Виновато повесила я голову. Поэтому я решила влезть в окно. Единственное открытое окно было у графа, и я не хотела его напугать. Я бы только залезла и тихонечко проскользнула к себе. Для пущей убедительности шмыгнула я носом. Возникла немая пауза. Оба моих собеседника были сражены на повал таким объяснением. Только граф пытался скрыть смех, а дроздонелла раздражение. "И ты думаешь, я в это поверю? Ну это правда", развели руками. Им, простите, я и правда велю закрывать дверь после определённого часа. Видимо, никто не подумал, что вас может не быть дома в такой час, вклинился граф. А, по-моему, вы морочите мне голову, и мы можем это проверить, если у тебя окно закрыто, ткнула она в графа и повернулась ко мне. Тебе придётся придумывать новую причину, и надеюсь, она будет менее нелепой, чем у гувернант колзающего окна. Дрозданелла направилась в спальню, чтобы доказать свою правоту. Мы посеменили за ней. «Ну, вообще-то я хорошо лазаю», — загундила я, кося под дурочку. «И на дерево могу залезть. Почему вы мне не верите?» Мы прошли в спальню, где Дрозданелла уверенно распахнула гордину, и перед нами предстало распахнутое окно. Крыть ей было нечем. Она закусила губу и обернулась к нам. «Бред какой-то! Антуан!» Ты должна волить эту девицу. Да? С чего бы? Удивился тот. Что это за гувернантки, которые лазают по ночам в окно твоей спальни? Я не граф улезла, а в единственное открытое окно, пробубнила я. Ты слышала? развёл руками граф. У и ему не было другого выхода. Она пьяна, обвинительно выставила в мою сторону палец Дразданелла, и я вспомнила, как я ругала за это Элли. Что это за гувернантка? «Какой пример она подаст девочкам?» «Воспитанные Мэл никогда не будут указывать пальцем», — сказал я. Граф рассмеялся. «Ну вот видишь, даже в таком состоянии она помнит все правила этикета». «Очень смешно, Антуан. Уволь ее!» «Или я, или она!» Поставила ультиматум Дрозданелла. «Конечно она! Где еще такую гувернантку найду?» Игриво подмигнул мне граф. Дрозденелла вспыхнула. Я надеялась, наверное, так и граф, что она обидится, тут же соберёт вещи и уедет обратно в столицу. Но Дрозденелла не привыкла отказываться от того, что считала своим. Не зря она ждала графа почти 20 лет. Обидится-то она обиделась, но сдаваться не собиралась. Ты слышишь? тревожно спросила она и схватилась за сердце. Мы прислушались и ничего не услышали. Нет, помотал головой граф. А ты, Имма, повернулась ко мне Дрозданелла с тревогой в глазах. "Ничего", ответила я. "Да нет же, я слышала. Опять на улице. Ах, Антуан, какая-то неспокойная сегодня ночь. И я не смогу уснуть после таких стрессов. Мне страшно". Уграф смотрел, не понимающий, в ожидании, к чему ведёт Дрозданелла. "Я не могу спать одна. Я переночую у тебя". "Извини, Дрозданелла, но это исключено". Твердо ответил граф. «Кто-нибудь из девочек может проснуться и заглянуть ко мне. Я не хочу тебя компрометировать». По лицу Дрозданеллы было видно, что она-то как раз быть скомпрометированной хочет. Но не признаваться же в этом вслух. Особенно при мне. «Ну-ну, идеальная Мэл с манерами», — подумал я про себя. «Хм, а тем, что девочки могут застать в спальне меня, граф почему-то не озаботился». Впрочем, он всё равно бы встретил их раньше в Бударе. Тогда я возьму с собой Имму. Пусть проведёт эту ночь со мной. Мне так будет спокойнее. Дразданелла потянулась ко мне своими ручонками, и я отпрянула, подвинулась к графу. Захотелось спрятаться за его широкую спину. Нет, я против, пискнула я. Вам всё равно негде спать, Имма, убеждала Дразданелла и продолжала пытаться ухватить меня за руку. Ещё чего? чтоб она придушила меня ночью подушкой, судя по её взгляду. Нет, спасибо, я ещё жить хочу. Видимо, граф подумал о том же и пожалел меня. Так, всё, хватит. К тебе, Дразданелла, я пошлю горничную или Лилию, а Иму я отправлю в гостевой коттедж. Согласна, Имма. Вы ведь не боитесь? Не боюсь, согласна. Закивал я головой так активно, что испугался, что она отвалится. Во всяком случае, звёзды у меня перед глазами снова поплыли, и опьянение, которое, казалось, меня покинуло, снова дало о себе знать. Тогда пойдёмте. Сейчас только распоряжусь от Дрозданелли. Ах, Ханпанг, право слово, давай не будем поднимать слухи весь дом за одно. Пойдём вместе, прогудим мимо, прогуляемся по саду, и я, возможно, успокоюсь. Ведь ночной свежий воздух благотворно действует на нервы. Запела соловьём Дрозданелла. Граф вопросительно посмотрел на меня. Я пожала плечами. Мне уже хотелось просто спать, прикорнуть хоть где-нибудь. Меня утомила эта долгая ночь. Хорошо, кивнул граф. Меня проводили до гостевого коттеджа. Граф сам открыл его, проверил, показал мне, что где находится. Спокойной ночи, Имма. Ласково посмотрел он на меня на прощание. Я кивнула и зевнула. Спать, быстрее спать. Спокойной ночи и ма сладких снов. Вцепившись в руку графа, повернулась ко мне Дроздонелла с победной улыбкой. На выходе она прижалась головой к руке графа, показывая мне, чей это мужчина. Настроение это немного подпортило, но сон был в приоритете. Я не стала раздеваться, вдруг кому-то приспичит нагрянуть. Хоть граф и закрыл меня на ключ, который положил в карман, но мало ли? Легла на кровать, поверх покрывала свернулась калачиком, прикрылась пледом и провалилась в глубокий сон.